Комната была словно залита, расплавленным серебром. Все сияло, и от боли ему пришлось на мгновение прикрыть глаза. Открыв их снова, он увидел лежащую на постели Лауру голую и мертвую, остриженную наголо и ослепительно белую. Это было как в кошмарном сне, который он видел прошлой ночью в Грасе. И забыл. А теперь этот кошмар, словно удар молнии, возник в его памяти. Все вдруг стало в точности, как в том сне, только намного ярче.